Исследование номер семь. Половое размножение помогает отбору отделять полезные мутации от вредных. Половое размножение ускоряет адаптацию к меняющимся условиям. Это из теоретических позиций логично и экспериментально подтверждается на реальных видах. Следующий естественный вопрос, который возникает у эволюциониста, как адаптация половых и бесполых организмов выглядит на генетическом уровне? Почему половое размножение справляется с адаптацией лучше бесполого? До сих пор таких сравнений на геномном уровне не проводили, и не потому, что это праздный вопрос. Как раз наоборот. Крайне важно выяснить, в чем разница между эволюционными траекториями у половых и бесполых организмов. Но это технически трудная задача. Однако американские биологи придумали, как ее решить. Они создали генно-модифицированные штаммы дрожжей с половыми и бесполыми линиями, идеально подходящие именно для решения данной задачи. Оказалось, что при одинаковом темпе мутирования в половых популяциях за тысячу поколений закрепляется в пять раз меньше мутаций, чем в бесполых популяциях такой же численности. Среди мутаций, закрепившихся в бесполых популяциях, встречаются вредные, тогда как в половых популяциях закрепляются только полезные мутации. Таким образом, половое размножение помогает отбору отделять полезные мутации от вредных, за счет этого темпы адаптации увеличиваются. В бесполой популяции отбираться могут только целые геномы, поэтому каждая новая полезная мутация неразрывно связана со своим генетическим фоном и может распространяться только вместе с ним. А объединить в одном геноме две полезные мутации, возникшие у разных особей, невозможно. В половой популяции гены перемешиваются, что ведет к распространению целых ансамблей полезных мутаций, изначально появившихся у разных особей. Согласно имеющимся теориям, половое размножение ускоряет адаптацию за счет того, что постоянная перетасовка и перемешивание индивидуальных геномов повышает эффективность закрепления отбором полезных мутаций и отбраковки вредных. Например, если полезная мутация возникла в геноме особей, у которой в другом гене есть вредные мутация, то в ходе полового размножения часть потомков унаследует только полезную мутацию. Они-то и будут поддержаны отбором. А при бесполом, клональном размножении отбору приходится работать с целыми геномами. Поэтому полезной мутации может закрепиться лишь вместе со всем своим генетическим фоном, включая все вредные мутации, которые есть в данном геноме. Иными словами, в бесполой популяции многие вредные мутации должны закрепляться, распространяясь за счет полезных мутаций, находящихся в других местах того же генома. Это называют генетическим автостопом. Кроме того, в бесполой популяции полезные мутации, возникшие в разных генах у разных особей, не могут объединиться. Вместо этого их носители начинают конкурировать и вытеснять друг друга, что ведет к безвозвратной потере большинства полезных мутаций, возникающих в популяции. Это называют конкуренцией клонов или клональной интерференцией. Все это очень логично, но для полной уверенности не хватает прямых молекулярно-генетических данных об эволюционных изменениях в половых и бесполых популяциях. Чтобы их получить, нужно, во-первых, создать правильные подопытные популяции, не отличающиеся друг от друга ничем, кроме наличия или отсутствия полового размножения, а во-вторых, проследить за изменениями их геномов в ходе эволюции. Именно это и сделали недавно биологи из Гарвардского университета США. Они провели эволюционный эксперимент на специально созданных для этой цели штаммах пекарских дрожжей — сахаромицы с церевиза. В эксперименте участвовало 18 популяций, 12 бесполых — размножающихся только почкованием, и шесть половых, которые тоже большую часть времени размножались почкованием, но после каждых девяносто бесполых поколений их заставляли спариваться и производить потомство половым путем. Все популяции были помещены в одинаковые условия, к которым они приспосабливались в ходе эксперимента, продолжавшегося сто дней, примерно тысячи поколений. Жизненный цикл дрожжей изображен на рисунке 7.1 из приложения к аудиокниге. Гаплоидные клетки делятся на два пола – А и Альфа. Они могут размножаться почкованием, а могут слиться и превратиться в диплоидную клетку. Диплоидные дрожжи тоже могут размножаться почкованием, а могут в результате миоза превратиться в четыре гаплоидные споры. две из которых будут принадлежать к полу А, а две — к альфа. В ходе эксперимента клетки бесполых популяций всегда находились в гаплоидной фазе и размножались исключительно почкованием. Чтобы они не спаривались, каждая популяция состояла из клеток только одного пола — шесть популяций А и шесть альфа. Каждая половая популяция состояла из двух разнополых половинок, которые содержались раздельно в течение 90 поколений, а затем смешивались и помещались в условия, стимулирующие половой процесс. После этого отбирались диплоидные клетки, возникшие в результате спаривания, и помещались в условия, способствующие образованию спор. Затем отбраковывались диплоидные клетки, не захотевшие превращаться в споры. Гаплоидные клетки, полученные из спор, разделялись по половому признаку и снова содержались раздельно в течение следующих 90 поколений. Чтобы провести все эти манипуляции, нужно иметь возможность быстро и эффективно отделять диплоидные клетки от гаплоидных, а также пол А от альфа. Для этого в геном дрожжей были внесены изменения. В частности, были добавлены гены устойчивости к двум антибиотикам, причем так, чтобы клетки А оказались устойчивы только к первому антибиотику, клетки альфа только ко второму, а диплоидные клетки к обоим. Благодаря другим модификациям только гаплоидные клетки пола А умели синтезировать гистидин. Лишь гаплоидные клетки пола альфа могли производить лицин. а синтез уроцила могли осуществлять гаплоидные клетки обоих полов, но не диплоидные. В результате исследователи получили возможность легко в работе биологов-экспериментаторов все относительно, в том числе и что значит «легко», отбирать нужные клетки и контролировать чистоту опыта, попеременно используя питательные среды, содержащие или не содержащие урацил, гистидин, лейцин и два антибиотика в разных комбинациях. Условия содержания бесполых и половых популяций сделали настолько одинаковыми, насколько это было возможно. Численность всех популяций поддерживалась примерно на одном уровне, порядка 100 тысяч особей. Они содержались в одинаковых емкостях, при одинаковой температуре и на одинаковой питательной среде. По прошествии тысячи поколений была измерена приспособленность подопытных популяций. Для этого предковый штамм, помеченный флуоресцентной меткой, смешивали в равной пропорции с тестируемым штаммом и выращивали в течение 30 поколений, в тех же условиях, в которых проходил основной эксперимент. А потом подсчитывали долю меченых клеток. Чем она меньше, тем выше приспособленность тестируемого штамма. Оказалось, что половые популяции адаптировались лучше бесполых. У первых приспособленность за тысячу поколений выросла на 10-15%, у вторых — лишь на 5-10%. Но этот результат, можно сказать, тривиальный. Способность полового размножения ускорять адаптацию уже не раз подтверждалась в экспериментах. О некоторых из них рассказано в нашей книге «Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий». Хотелось бы знать, что конкретно происходит с геномами половых и бесполых особей и каков генетический базис повышенного темпа адаптации половых популяций. Чтобы разобраться в этом, исследователи использовали полногеномное секвенирование. Через каждые 90 поколений делались выборки из четырех половых и четырех бесполых популяций. Поскольку ДНК в каждой пробе содержала геномы множества клеток и анализировали их на мощном секвинтаторе HiSEC 2500 Illumina, то в итоге получилась внушительная коллекция искомых мутаций, тех самых, что возникли в популяциях в ходе эволюционного эксперимента. Для каждой мутации имелась информация об изменении ее частоты со временем, примерно как в исследовании номер три. Идентификация редких мутаций чреват ошибками, поэтому для надежности анализировались только те мутации, частота которых в данной популяции достигала 10%, хотя бы в два момента времени. Мутации, не получившие заметного распространения, игнорировались. Все такие мутации, выскакивавшие по ходу экспериментальной адаптации, были сопоставлены с мутациями, которые к концу эксперимента зафиксировались, то есть имелись уже у всех клеток в данной популяции. Рисунок 7.2. Приложение к аудиокниге. Оказалось, что во всех популяциях, как бесполых, так и половых, появилась примерно поровну новых мутаций, в среднем 44 на популяцию. Кроме того, среди зарегистрированных мутаций везде было примерно одинаковое соотношение несинонимичных, значимых, меняющих аминокислоту в белке, синонимичных, не меняющих белок, и межгенных, расположенных в некодирующих областях генома. Это значит, что процесс мутагенеза в двух вариантах опыта не различался. Однако количество и состав зафиксировавшихся мутаций оказался совершенно разным в бесполых и половых популяциях. В первом случае зафиксировалось большинство, 78% зарегистрированных мутаций, в том числе 79% несинонимичных, 74% синонимичных и 78% межгенных. Иными словами, зафиксировались примерно равные доли мутаций всех трех типов. В половых популяциях все было по-другому. Во-первых, зафиксировалось гораздо меньше мутаций, 16% от общего числа зарегистрированных. Во-вторых, среди них оказались в основном значимые мутации, 22% от числа возникших. Синонимичные не зафиксировались вовсе. 0%, а межгенных закрепилось лишь 11%. Рисунок 7.2 из приложения к аудиокниге. Этот результат отлично согласуется с идеей о том, что в половых популяциях фиксируются только полезные мутации, среди которых больше всего значимых, но есть и межгенные, находящиеся в регуляторных участках генома. Синонимичные мутации обычно нейтральны, и поэтому в половых популяциях они не фиксировались. В бесполых же популяциях вместе с немногочисленными полезными мутациями фиксировался весь их генетический фон, включая вредные и нейтральные мутации, оказавшиеся в одном геноме с полезной. Разумеется, при условии, что эффект полезной мутации перевешивал суммарные эффекты всех вредных мутаций, распространяющихся вместе с ней за счет генетического автостопа. Здесь необходимо пояснить, что в долгосрочной перспективе в природных популяциях фиксируется больше всего нейтральных мутаций, в том числе синонимичных. Но это происходит не за счет отбора, а за счет генетического дрейфа – случайных колебаний частот аллелей. Однако в рамках данного эксперимента дрейфа можно пренебречь. Слишком мало для него прошло времени, и никаких кризисных снижений численности бутылочных горлышек не было. Для того, чтобы в популяции с постоянной численностью 100 тысяч особей за счет дрейфа зафиксировалась новая нейтральная мутация, требуется время порядка сотен тысяч поколений. Но эксперимент продолжался всего тысячу поколений, поэтому в подопытных популяциях за счет дрейфа ничего зафиксироваться не могло. Те мутации, которые в них зафиксировались, сделали это наверняка под действием отбора, а не дрейфа. Таким образом, полученный результат показывает, что половое размножение помогает отбору отделять полезные мутации от всех прочих и закреплять только их, тогда как в бесполых популяциях вместе с немногочисленными полезными мутациями автостопом фиксируется много всякого мусора. Этот вывод подтвердился при анализе данных по изменению частоты встречаемости мутаций. В половых популяциях частоты разных мутаций менялись независимо друг от друга, а в бесполых большие группы функционально не связанных друг с другом мутаций меняли свою частоту синхронно. Первое соответствует индивидуальному действию отбора на отдельные гены, второе – колональной эволюции целых геномов. Кроме того, в бесполых популяциях Некоторые группы мутаций сначала быстро наращивали свою частоту, а потом та снижалась вплоть до полного исчезновения. Это результат клональной интерференции, то есть вытеснение клонов с удачными мутациями другими клонами, обладающими еще более удачными мутациями. В половой популяции полезные мутации, возникшие у разных особей, объединялись и вместе закреплялись. но в бесполой популяции они могли только конкурировать и вытеснять друг друга. Чтобы еще детальнее разобраться в том, как секс влияет на молекулярную эволюцию, ученые попытались напрямую оценить влияние отдельных мутаций на приспособленность дрожжей. Для этого они искусственно внедряли выявленные мутации в геном предкового штамма. Как и следовало ожидать, в каждой группе мутаций, зафиксировавшихся в бесполых популяциях, а при бесполом размножении мутации фиксируются именно группами, обнаружилась как минимум одна полезная мутация. Однако многие другие оказались нейтральными или вредными. Некоторые из них снижают приспособленность на 1-3%. Ясно, что они могли зафиксироваться только за счет генетического автостопа. Предположение, согласно которому в бесполых популяциях из за автостопа могут закрепляться мутации со значительным вредным эффектом, высказывалось ранее, но экспериментально подтвердить его удалось впервые. Среди мутаций, зафиксировавшихся в половых популяциях, вредных или нейтральных обнаружить не удалось. Все они оказались полезными. Это исследование относится к числу работ, подтверждающих и раскрывающих на более глубоком уровне старые классические эволюционные идеи. В данном случае блестяще подтвердилась идея о том, что половое размножение ускоряет адаптацию, помогая отбору отделять полезные мутации от вредных. Половое размножение блокирует такие неблагоприятные для популяции процессы, как генетический автостоп, помогающие фиксироваться вредным мутациям и клональная интерференции обрекающие на гибель большинство вновь возникающих полезных мутаций.